Мнение критика зета. От этих модеронистских оборотцев Рязанов ваш в гробу перевернётся. Мнение поэта. Перевернётся, значит, оживёт. Живи, Рязанов. А воз вперёд. Чин и грик. Вот панигирик. Николай Рязанов был прозорливым политиком. Живи Рязанов на 10 лет дольше, то, что мы называем сейчас Калифорнией и американской Британской Колумбией, были бы русской территорией, атортом США. Чем X сравним, что говорит о нам Головнин? Сей господин Рязанов был человек скорый, горячий, затейливый писака, говорун, имеющий голову более способную и создавать воздушные замки в кабинете, нежели к великим делам происходящим в совете флота капитана второго ранга и кавалер Головнин. Чин X А вы, Рязанов, Пропили замок. Вот иск.